Глава 16. Если бы у моей жабы были волосы, она бы выдернула их все. Продешевили мы с незнатно. Крон получил гражданство Терры, доступ к липерболии, к источнику, ко мне и все за жалкие 3%. Да еще избавился от угрозы встречи с моим призраком, шантажирующим его в посмертии, раз мы умрем в один день, как влюбленные из сказки. Погрузившись в переживания, я даже не заметила, как мы вышли из здания и под ручку дошли до парка. В себя пришла у памятника первой морской победе России в Северной войне. «Что мы тут делаем?» — озадаченно поинтересовалась я у фея, доставая из кармана шапку и быстро натягивая ее на уши. «У нас и в мае бывает прохладно, а уж в марте, да еще у реки, лучше капюшон сверху надеть для надежности». Крон лишь выркнул, не потрудившись ответить. Но память заботливо подсказала мне, что одна из точек, указывающих местоположение источников магии, находилась в этом районе. Заметив в моем взгляде проблески осознания, эльф решил снизойти и еще более прояснить, вернее, запутать ситуацию. Я собираюсь переговорить с местными уличными обитателями. «С бомжами, что ли?» Зябко поеживаясь, я огляделась в поисках потенциальных собеседников. «С обитателями!» — рыкнул недовольно фей. «Надо с уважением относиться к тем, кто выбрал жизнь на природе». «Думаю, часть из них не выбирала». Пробурчав, я с недовольным видом вновь окинула взглядом абсолютно пустой парк. «А это надолго? Может, мы успеем поругаться, и я домой поеду?» «Можешь начинать», — милостиво разрешил Крон. «Как раз разбудим шишигу». «Шиш... кого мы разбудим?» «Нет, естественно, если мне повезло встретить фея, то должны быть и другие мифические существа. лиманчел например, или как там его? Таксист Хэмилтон Шумахерович». «Просто шишига могло быть как прозвищем обитателя природы, так и названием вида». Похоже, пришла пора найти и почитать справочник «Фантастические твари» и «Где они обитают». «Оно злое проснется?» Припомнив, как меня пыталась похитить липерболия, я на всякий случай подошла поближе к речке. Однако, заметив промелькнувшую на лице фею хмылку, передумала и пристроилась возле памятной таблички. «Зачем тебе еще один источник?» — попыталась выведать правду у этого подозрительного типа эльфийской наружности, опасливо оглядываясь и ожидая появления шишиги. «Его тоже попытаешься изъять? Снова кого-нибудь обдуришь?» «Почему снова?» «Наш брачный договор составлен грабительски по отношению ко мне». Сжав губы в ниточку, крон презрительно прищурился, совершенно не соответствуя образу жертвы. «Ага, обманули, обокрали, обидели!» Скажи, супруг мой болезный, я же правильно помню, что феи магические, а не мифические создания? То есть ты целиком состоишь из магии, сам являясь, по сути, магическим источником, верно? У меня случился очередной всплеск гениального прозрения. Резко вспомнилось все, что было известно о фере по сериалам и книгам. Источником магии является пыльца, осыпающийся с наших крыльев. И сами крылья? Попадался мне очень кровожадный сериал, где феи расчленяли, чтобы потом переработать их тела в магию. Но сразу напрямую спрашивать о подобном мне показалось слишком грубо. Подкрадываться к такой информации лучше плавно. Судя по тому, как напрягся крон, кралась я верной тропой, и в этом сериале имелась некая доля правды. «Чак он тщепей отстал свои крылья! Уф!» Вполне разборчиво прошипела огромная серая ящерица, выпрыгнувшая прямо из речки на памятную победную доску. И, может, у меня все же не лады с головой или со зрением, только мне померещилось, что изначально нечисть была более человекоподобной, горбатая, брюхатая, с сучковатыми длинными конечностями и женской головой. — Чего притащились-то? Подзарядиться приспичило? — Поистаскался-то где-то серое существо постучало лапы по доске и оттуда аккуратно вылез прозрачный светящийся кристалл размером с кулак. Много не впитывая эту девицу твою воду утащу, предупредила крона шишуга или шишига. Что-то от волнения в голове все перепуталось и название земноводной нечисти постоянно оттуда вылетало. Меня сюда специально привели, чтобы на источник променять. Альтруист крылатый. «Женился он, чтобы от врагов защищать!» Размечталась, — недобро прищурился крон, и наглая змееподобная под его взглядом стушевалась и притихла. Мысленно добавив сто очков Гриффиндору, я осторожно переместилась так, чтобы фея оказалась между мной и серой шушерой. Все же крылатая пакость — знакомое зло и выглядит гораздо привлекательней. К тому же вдруг он действительно альтруист где-то глубоко в душе. «Ты же знаешь закон, источник мой!» прошипела нечисть. «Я решаю, сколько тратить!» Моя внутренняя жаба испытывала к ящерице некую симпатию и уважение. Но доверие нам эта тварь не внушала. Так что я продолжал держаться от неведомой зверушки на расстоянии. Крон, подойдя вплотную к памятнику, обхватил кристалл ладонями и засветился, словно неоновая лампа. Зато источник, сначала ярко сверкающий сквозь пальцы фея, начал постепенно блекнуть. «Хватит, хватит!» — заволновалась Шушига, застучав своими лапками-ластами по доске. Кристалл, выскользнув из рук эльфа, исчез. А ящерица, еще больше увеличившись, превратилась в то самое омерзительное создание, которое я мельком видела — И попыталась напрыгнуть на меня. Мне даже почудилось прикосновение ее противных влажно холодных пальцев, но это длилось всего мгновение. Крон, вытянув губы трубочкой, выдохнул Пф, наставив на жадину указательный палец, словно ствол пистолета. И шишуга, пролетев пару метров со смачным плюхом, упала в речку. «Паникёрша!» — презрительно процедил фей, непонятно кому из нас двоих. Надеюсь, что серой нечисти. Хотя я тоже слегка запаниковала, но зато ругаться с кроном пока расхотелось. Сначала до дома доберемся. Мне же еще поездку на такси надо пережить. В этот раз нас вёз вполне себе милый, но очень замедленный плечистый богатырь, выражением лица, напоминающий сытого и потому вполне довольного жизнью горного тролля. Комплекция у него, кстати, тоже была трольская Поэтому неудивительно, что ползли мы со скоростью километров так 30-40 в час на внушительных размеров внедорожники. «Можешь поспать», — предложил мне фей, однако настаивать не стал. Уставился в окно и задумался. Видимых изменений в его внешности заметно не было, но я решила при тролле семейных сцен не устраивать. Если честно, Крону очень повезло с женой. Вот мне муж какой-то уж очень противозаконный достался. То плодами без лицензии торгует, то делиться не хочет, то источники чужие впитывает. То ящерицами швыряется. Я весь состою из магии. Уже в подъезде этот крылатый тормоз решил ответить на заданный мной несколько часов назад вопрос. Поэтому должен постоянно подпитываться. А мой внутренний накопитель после случая с приворотом значительно уменьшился. Поэтому проживание в немагическом мире без постоянного источника подпитки для меня смертельно опасно. «И почему же ты не свалишь в свое застеллажье?» Расчувствовавшись, я даже позволила крону снять с меня куртку и повесить ее на вешалку. Аристократическое воспитание никакими приворотами не выветрить. Клянусь, что вручу тебе раму от зеркала ровно в том состоянии, в каком мне ее вернет липерболия. Можешь приходить раз в месяц, забирать у источника магию и уходить обратно. Последние дни знатно меня вымотали, плечо снова разнылось, еще и продуло, по-моему или просто запрятавшаяся в засаде простуда после прогулки по парку вылезла на волю. Хотелось горячего супа и спать, а не ругаться с феем из-за его меркантильно-манипуляторской душонки. Жаба, правда, требовала устроить хороший скандал и выбить все уже принадлежащие нам деньги, те, что полагались нам за продажу плодов. И слова гнома очень мешали успокоиться. «Получается, я — запасной источник магии? На крайний случай...» Или что? Или как? Или все дело в гражданстве Терры? Может, ты наконец-то хоть теперь мне все расскажешь? Договор мы уже заключили, развода не предусмотрено. Соизволишь, наконец, поделиться оставшейся правдой? Добравшись до кухни, я устало осела на стул и принялась наблюдать за уже привычным развлечением, хозяйничающим кроном. Откуда-то из недр холодильника была извлечена кастрюля с томатным супом, в котором плавала мелко нашинкованная говядина. Пока суп разливался по мискам и грелся в микроволновке, на плите быстро готовился омлет с жареными сосисками. Параллельно мылась ненужная, но испачканная посуда, освобождался и протирался стол, резались овощи. И в центре всего этого, как генерал на поле боя, стоял маленький фей. При виде этого кухонного полководца мысль о том, что он занимается чем-то противозаконным, при этом явно дурит меня, женившись не только с уже известными мне, но и со скрытыми целями, казалась какой-то слишком фантастической. «Миленький, маленький, невинный, хозяйственный. Это я выиграла от нашего брака по всем пунктам, а он... Да, магии-то накачался от души», — констатировала я, с трудом скидывая на вождение. Едва не прослезилась от сочувствия, так что твое исцеление не за горами.